Глава 17. Вводить координаты оказалось не таким простым делом. Уже в процессе выяснили, что под координатами Денис и Варлот понимают совершенно разные определения. Люди привыкли пользоваться двухмерными координатами, прямоугольными или полярными, которые используют на Земле. А то Уфиис применял сферическую систему координат. — Дед, ну что ты тянешь? Даниилу не терпелось, он периодически зажмуривался в предвкушении перемещений на Землю. «Я рад, что ты все-таки передумал!» «Шамов, дыши в сторону и не мешай!» – отдернул Архипов. Он координаты склада помнил наизусть, но в Орлоту требовалось время, чтобы перевести их в привычную систему. Все они стояли возле тела Роделла, ожидая окончания расчетов и перемещения. «Молчу, молчу! Дед, давай, быстрее уже!» Даниил отошел чуть в сторону и оперся о зверя. Ладонь постепенно начала съезжать. Он, не обратив внимания, переставил руку, но тут же дернулся, почувствовав холодную слизь. Он мельком взглянул, чтобы найти причину, и увидел, что шкура в том месте, куда он приложил ладонь, лопнула, оголив слой жировой ткани. Шамов сморщил нос и вытер руку о штанину. Шкура зверя, будто гелевая маска под палящим солнцем, местами потрескалась и теперь стекала вниз. Даниил с любопытством патологоанатома надавил пальцем и легко продырявил ее. Засунул руку поглубже. Содрал увесистый кусок плоти с шерстью и, осознав, что произошло, с ужасом оценил результат. «Шамов, ты что?» Заметив первым, спросил Архипов, но в этот момент яркая вспышка, возникшая из Якорсата, переместила их на другой край Вселенной. «Получилось?» Даниил глубоко вздохнул носом, пытаясь что-либо разглядеть в темноте, и сразу почувствовал до боли знакомый запах оружейной смазки, дерева и краски. «Черт побери, получилось же!» Воскликнул он и, выставив руки вперед, шагнул пару раз, тут же уткнувшись в стену. «Видимо, да. Такой запах только на складе бывает. Так, никому не дергаться». «Варлот, ты, и помощнички, стоите на месте. Шамов, когда глаза привыкнут, ищи рубильник. Научти, учти, тут сигнализация есть и датчики объема». Не успел Архипов договорить, как включились лампочки под высоким потолком, освещая длинные ряды ящиков темно-зеленого цвета. «Уже!» — ответил Даниил. «Я эти склады как свои пять пальцев знаю». Он взглядом пробежался по бесконечным ящикам, ища нужные маркировки. «Радел!» — голос Варлота прозвучал испуганно. Все обернулись и увидели, что место, на котором должно было находиться тело зверя, пустует. Вместо него валяются лишь ошметки его шкуры, а следы уходят вдоль бесконечного коридора подземного военного склада. «Куда он делся? Трус твою дивизию! Где Радел?» Но оба помощника помотали головами, прижимаясь друг к другу. Так что, он жив, что ли? Или кто его стащил? Шамов разрывался между любопытством, вызванным пропажей тела и маркировками на ящиках. Командир, у нас на выбор не самая свежая, но надежное. И полез на самый верх стеллажи. Ладно, сам подбирай. Возьми сразу для Вани с Андреем. Мало ли, и патронов на нагреби побольше. Если не успеешь, пару цинков как минимум возьми. Так они не тут хранятся. Придется выходить из склада. Точно. Ладно, давай автоматы. За патронами потом сходим. Караулка здесь далеко. Если особо шуметь не будем, то до приезда охраны успеем. Денис переключился на Варлота. Ты что встал? Пойдем искать. Куда он мог деться? А вы стойте тут и помогайте шаму. Походу дал указание помощникам Денис, и они с пошли вдоль следа. Варлот молчал, как бы не допытывался Архипов. Старик сам не понимал происходящего. Никто не мог переместиться вместе с ними и стащить тело Родела. Почему-то труп слишком быстро начал разлагаться, ведь даже часа не прошло. У него были подозрения, о которых он не только боялся говорить, но и думать. «Родел, Родел!» – мысль назвала Архипов. Для чего он это делал, и сам не знал. Но мозг искал объяснение, и единственное, что он смог себе объяснить – зверь просто крепко уснул, да так, что даже сердцебиение не прощупывалось. На бетонном полу четко прослеживались крупные отпечатки лап, уводили в темный угол, где освещение включалось отдельно. Архипов остановился и, найдя рубильник, перевел массивную рукоятку в рабочее положение. Тусклые лампочки загорелись, и взору предстал Родел. Денис даже отшатнулся от неожиданности. Перед ним сидел зверь, лишь отдаленно напоминающий прежнего Родела. Его белесые глаза безотрывно смотрели на человека, а на коже местами еще висели ошметки его прежней шкуры. Это был точно его подопечный, он в этом не сомневался. Сохранились некоторые общие черты. Зверь стал крупнее, морда вытянулась вперед, а ноги удлинились. Тело стало более грациозным. Если прежний Родел больше напоминал качка, сутулившегося и сжатого, то сейчас он выглядел как атлет, с правильными пропорциями. Появилась небольшая грива, ослепительно белого, как первый снег цвета. «Я испугал тебя?» — спросил он человека. «Да, я испугался, что потерял тебя. Мы все испугались. Не знаю, что со мной произошло. Я думал, что умер. Хотел тебе сказать об этом, но ничего не получалось. Все в прошлом. Теперь ты жив и здоров. Я рядом». «Твою же!» — удивленно прохрипел Даниил и от неожиданности уронил автомат. «Соберись, Шамов, ты что?» — Денис поднял видавший виды калашников. «Вот это раритет!» И восхищенно потрогал деревянный приклад и цевье. Другого не нашлось. Да без рыбья, как говорится. Но ей загвоздка. «Семь «Именно. А этот?» Шамов кивнул на Родела: «Не ори. Видишь, подрос он чуток». «Да охренеть как! Красавец же! А с глазами что у него, ослеп, что ли?» Архипов обернулся на зверя, заглянул тому в белесые глаза. Несколько раз шагнул в сторону и, убедившись, что Родел поворачивает голову, ответил. «Да нормально все, цвет просто такой. Ладно, надо идти за патронами». «Отцы, за мной!» Позвал Шамов трусы и балбеса, которые стояли рядом, нагруженные подсумками и магазинами к автомату. «Так, а куда?» Родел ты себя как чувствуешь?» Зверь встал и по собачьи отряхнулся, раскидывая в стороны ошметки, прилипшие к его шерсти. «Хорошо». «Мир вокруг нас наполнен врагами, Денис, и мы должны очистить его». Архипов не особо понял сказанное, посмотрел на Варлота, ища ответ, но вспомнил, что Роделла понимает он один. «Успеем это сделать, а сейчас нам надо открыть вот эту дверь. Сможешь?» И показал на сетчатое ограждение и калитку в нем. Зверь толкнул калитку лапой, заметив замок, поддел душку когтем и сорвал ее. «Да тебе в цирк надо, Рекс!» Шамов протиснулся перед зверем и прошел в калитку. «Вы особого приглашения ждете?» Помощники сорвались с места и бросились за Даниилом. «Легенда оказалась реальностью». Варлот смотрел на Роделла, даже протянув руку, но не осмелился прикоснуться к нему. «Белая мгла существует. Он прошел перерождение». Зверь не обращал на старика внимания, а спокойно вылизывал свои лапы, которые еще местами оставались испачканы. На груди кончики шерсти приобрели голубоватый оттенок. Денис только сейчас это заметил. Кончики рогов тоже окрасились в небесно-синий цвет. В отличие от прежнего Родела, нынешний был спокоен. Его не распирала скрытая энергия, которую ему не терпелось выплеснуть. Его игривость исчезла, не оставив и следа. Он стал монументально спокойным и тихим. Перерождение? В плане это для него нормально, умереть, а после ожить? «Он старую шкуру с себя скинул». «Да, верно», — ответил Варлот и, наконец осмелившись, потянулся к Роделу, Но тот отстранился, не отводя от старика взгляда, и принюхался, чуть приоткрыв рот. «Ты бы не подходил так близко», — предостерег Архипов. «Ты же сам рассказывал, что по легенде он на таких, как ты, и охотится». «Да, ты прав, Денис». И хитрый Варлот тут же сместился за спину человека. «Шамов, давай шустрее». К этому времени караул уже поднялся по тревоге и проехал полпути. «Да, да, почти готово», — отозвался из глубин склада Даниил. «Все, готово. Мы поначалу несколько магазинов 5.45 взяли, пришлось скинуть. Потом нашел нужные, два цинка взял». Шамов поднял автоматы, под сумки поделили между собой Варлот и Денис, а трусы и балбес забрали по одному цинку патронов. «Гранат не было?» «Они в другом месте хранятся. Не успеем, но и так неплохо», — ответил Даниил. «Варлот, времени нет! Перемещай нас!» — скомандовал Денис. В этот момент на другом конце склада отворились ворота. Это караул отреагировал на сработавшую сигнализацию в складе хранения стрелкового вооружения и боеприпасов. «Какой-то сюрреализм! Мы на Земле крадем автоматы, чтобы убивать инопланетян! Кому расскажешь, не поверят! А как же бластеры?» Шамов переминался с ноги на ногу, поправляя ремни, атака на себя он навесил три штуки в расчете по одному на брата. У тебя подписка, а не разглашение. Упекут психушку, даже фамилии не спросят. Архипов поднял оставшийся автомат. Долго еще? Поторопил он Варлота, услышав эхо топота тяжелых ботинок. Несмотря на то, что Архипов, будучи еще командиром подразделения, не единожды получал здесь боеприпасы и оружие, ему совершенно не хотелось сталкиваться с бойцами местной части которые по долгу службы охраняли эти склады. Он не боялся, что Кураул, поднятый по тревоге, откроет по ним стрельбу. А вот реакция Роделла на вооруженных людей оставалась непредсказуемой. «Стой, стрелять буду!» — услышал Денис. В конце длинного коридора появился первый караульный. До него было метров семьдесят, не меньше. Но Архипов смог разглядеть удивленное лицо матроса срочной службы. За ним тут же появился еще один. Денис знал, что другие остались на улице а эти двое — разводящий и караульный. И сейчас они вновь повторят команду, затем сделают предупредительный выстрел. И если к тому моменту варлот не переместит их, то уже начнут стрелять на поражение. А реакция зверя будет решительной и однозначной. «Стой, стрелять буду!» — повторил команду караульный. Он заметил нарушителей и укрылся за ящиками, как и его сослуживец. Сразу же после команды послышался железный ляск затворной рамы и щелчок патрона, досылаемого в патронник. «Дед, давай быстрее!» Сквозь зубы сказал Шамов, прекрасно зная устав и представляя последствия, если они задержатся еще на 10 секунд. Одновременно с хлестким звуком выстрела возник ослепительный свет, который за мгновение вырвал всю команду из реальности, перемещая их на другой конец вселенной. После очередного перехода Архипов почувствовал себя плохо. Его подташнивало и шатало. Он поднял глаза и увидел, что Родел, спокойно вынюхивая воздух, обошел тесный ледяной грот, куда они попали. Шамов стоял в стороне. Из-за спазмов он забрызгал содержимым своего желудка, засыпанный снегом, пол. Помощники держались друг за друга, пережидая временную слепоту, возникшую после яркой вспышки. Они вдвоем стойко переносили все тяготы и ни разу не пожаловались на трудности. Даже после смерти их собрата бывалого. Лишь Варлоту все было нипочем. Он деловито осматривался, разыскивая выход из грота. «С каждым разом все тяжелее и тяжелее». Даниил вытер рукавом губы и, поправив ремни, подошел к трусу. «Давай патроны». Распорядился он, вываливая на пол магазины. «Так, где мы и как далеко от...» Денис не успел задать свой вопрос. Варлот прижал палец к губам. «Шамов, отставить шум!» Шепотом скомандовал Архипов и кивнул Туфису. «Мы на два уровня ниже зала с гомораствором. Ближе перемещаться было опасно», — полголоса заговорил ворлот вплотную подойдя к Денису. «Отсюда я дорогу смогу найти. Охрана есть, но больше формальная». «Наевене уже знают, что мы здесь?» Архипов показал пальцем вверх. «Да, уже знают. Думаю, готовятся, чтобы отправить за нами отряд охотников. И, возможно, не только охотников». Ладно, справимся с любым. Ты главное нас обратно отправь. Как только освободим ребята, добудем еще один прибор. Денис пожал плечами и повернулся к Даниилу. Шамов, что по боеприпасам? Мне еще минут двадцать надо, чтобы обуцинка раскидать. Если поможешь, быстрее справимся. У этих помощников пальцы кудрявые. Ни черта не могут. Полушепотом ответил тот: «И Еще магазинов всего по пять штук на брата, остальное рассыпухой возьмем, по карманам. Давай сюда. Архипов забрал у балбеса несколько бумажных пачек. Он распаковывал патроны и начал снаряжать пустые магазины. «Теперь я готов». Шамов глубоко вдохнул аромат оружейной смазки, отведя затворную раму автомата. Он распихал оставшиеся пачки по свободным карманам и в легкую сумку, где до этого носил еду. Полные магазины уложил в подсумки, которые пришлось привязывать на место ножен от мечей. Все холодное оружие оставили в гроте. «Радел, ты знаешь, что делать. Что, убивать? Помочь нам спасти друзей, и, возможно, придется убить. За нами придут охотники, они хотят поймать нас и тебя в том числе». «Меня?» — искренне удивился Радел. «Да, они боятся тебя». Радел потянулся и не зевнул. «Ну что, командир, всех гасим или выборочно?» — просил Шамов. Он стоял с автоматом, готовый в любой момент начать движение. «Нет, всех не надо. Только тех, кто попытается нам мешать». Архипов ненадолго отвлекся от Даниила. «Принял. Жду твоей команды», — тозвался тот, наблюдая за коридором. «Если ты не сможешь, я подключусь». «Не надо, я сам», — ответил Радел. Он подошел к Денису и слегка ободнул его в плечо. Архипов в ответ погладил его по массивному лбу, прикрытому сплошной пластиной основания рогов. Так, вы двое двигаетесь с нами и не отстаете. Варлот, идешь за Даниилом след вслед и подсказываешь дорогу. Все все поняли? Вопросы есть? Если нет, то вперед. Денис хлопнул Шамова по плечу и перевел автомат в режим одиночной стрельбы. Мягко ступая по заснеженному полу, группа двинулась вперед. Варлот шел за Даниилом и указывал ему путь среди множества ответвлений в пещере. Трусы и балбес периодически оглядывались, но шедший в конце колонны Роддел придавал им уверенность и ускорение. Они пропускали местных, которые то и дело появлялись на пути, стараясь при этом оставаться незамеченными. Денис поглядывал на Роддела, который после перерождения вел себя очень спокойно, будто смог обуздать энергию, распирающую его. Зверь держался в хвосте, контролируя обстановку. «Стой!» Варлот остановил Даниила и повернулся к Денису. «Что-то не так. Охраны нет. И те двое, что прошли перед нами, они не должны здесь находиться». «А охрана? Посты какие-то должны быть?» — уточнил Архипов. «Нет, обычные парные патрули. Они обходят город, и здесь проходит их основной маршрут. А те двое, они живут на верхних уровнях, здесь быть не должны. И прислушайся, какая тишина!» Старик волновался, беспокоился. За каждым углом он видел охотников, а в каждой тени арунов. Вы, конечно, в технологиях шагнули далеко вперед и давно забыли, что такое порох и пули. А может, и не знали. Ты панику не поднимай, просто показывай дорогу. Все остальное мы решим. Успокоил его Денис и слегка подтолкнул в плечо. Ну что там? Торопился Шамов. Долго стоять будем? Мы так никогда до места не доберемся. Не отводя взгляда от коридора, сказал он. Вперед! — скомандовал Денис. Варлот неохотно подчинился и продолжил показывать путь. Пройдя два поворота, они укрылись за валуном. Сразу за ним находился узкий проход, ведущий на следующий уровень. Убедившись, что путь свободен, группа вошла в проход и, пройдя несколько шагов, наткнулась на окровавленный труп местного жителя. — Раны рваные, явно не человеческих рук, — объяснил Даниил после беглого осмотра, но остановился и взглянул на старика. «Мы поняли тебя. Возможно, Сурусы», — ответил Архипов, посмотрев из-за плеча Варлота. «Работаем на поражение». «Принял», — коротко подтвердил Шамов и, сильнее сжав рукоятку автомата, продолжил движение. Каждый шаг давался ему тяжело. Впереди то и дело мерещились тени врагов. Он несколько раз едва удерживался, чтобы не нажать на спусковой крючок. Работа в команде Архипова в корне отличалась от той, к которой он привык на службе в армии. А здесь они были первопроходцами, и задача в такой ситуации стояла не просто выжить, но и запомнить, дабы после поделиться опытом. Следующий уровень они прошли так же быстро, при этом не встретили совершенно никого. Ледяные стены постепенно сменились на скальную породу, которую также незаметно сменили выложенные камнем коридоры. К месту хранения стеклянных емкостей с гомосредой они дошли без проблем, это и радовало и пугало одновременно. Денис помнил, что тут работало много персонала, а сейчас будто все вымерли. «Денис, командир!» — окликнул Шамов, пробегая вокруг емкостей. «Где они?» «Дед, куда они их дели?» Не найдя тела, он подбежал к Варлоту и схватил того за грудки. «Отставить!» — скомандовал Архипов и оттащил Даниила. «Следи за периметром. Забери боеприпасы у помощников и отгони их подальше. Они нам больше не нужны». «Куда отогнать? Типа поматросили?» «Именно». «Они дома, пусть дальше сами. Лишний балласт для нас», — подтвердил Архипов и выпросительно посмотрел уже на Варлота. Но в ответ старик лишь пожал плечами. Он сам был удивлен и не мог ответить на вопрос. «Куда их могли переместить?» «Возможно, переместили, а возможно и нет», — сказал старик, внимательно осматривая пустые емкости с мутным раствором. «Пошли отсюда!» За спиной Денис услышал крики Шамова, который чуть ли не пинками выгонял трусы и волвеса. В данной ситуации спокойно вел себя лишь Родел. Он сидел в коридоре возле входа и наблюдал за суетой людей, которые бегали и кричали друг на друга. «Смотри внимательней!» Денис вместе со стариком до боли в глазах высматривали гомосреду в поисках какой-либо подсказки. «Да, переместили. Человеческие тела крупные, и гомосреда за столь короткое время не поглотит их». «Куда? Куда их могли переместить?» «Командир!» «Не сейчас, Шамов!» «Командир, подойди, у нас гости!» Более настойчиво позвал Даниил. «Что за гости?» Денис вышел в коридор. С одной стороны стояли Шамов и Радел, а с другой в десяти метрах трое местных. Они стояли неподвижно, средний держал в руке чью-то голову. «Ушли помощники?» Шепотом спросил Архипов. «Да». «В какую сторону?» Шамов вместо ответа кивнул за спины гостей. Варлос, расшифруй послание!» Старик аккуратно выглянул из дверного проема, несколько секунд рассматривал пришлых, затем молча пошел к ним. Перекинувшись парой слов, он забрал голову и вернулся назад. Гости тут же развернулись и ушли. «Что они хотели? И чье это?» Варлот вместо ответа повернул голову лицом вверх, и люди увидели труса, который буквально десять минут назад еще был с ними. «Ах вы твари!» – выкрикнул Шамов и, вскинув автомат, прицелился в спины уходящих гостей, но Денис остановил его. «Что это значит? Что они сказали тебе?» «Они принесут головы твоих людей, если мы не пойдем на арену. Прямо сейчас, вместе с Роделом», – объяснил Варлот. Он положил голову возле двери и вытер испачканные руки об одежду. «Планы меняются?» – спросил Даниил. «Варлот, веди нас к арене», – ответил «Денис!»